Глава, седьмая. Выход на ринг всегда считается важной частью шоу. Так уж принято, что выходящий на ринг боксер – это образ. Сама дорога – это важная часть. У каждого она своя, эта дорога. Майк Тасси шествовал во всем черном по двое сиренок. Впрочем, слово «шел» не очень хорошо подходит. Скорее не шел, а несся, не обращая ни на что внимания. Рой Джонс мог подняться на трибуну, и начать читать рэп. Григорий Алексеевич никогда не знал, что такое гигантские, наполненные людьми арены. Его выход не сопровождался взрывами пиротехники. А еще у него не было своей фирменной песни. Он не видел в этом даже никакого смысла. Впрочем, им никто этого и не предлагал. Единственное, что он всегда просил, это тишины. Ему не хотелось и слышать криков людей на арене, а без этого никак. И ничего-то с этим не сделаешь Но вот от музыки он всегда отказывался. И почти всегда, раздолбая, организаторы это забывали и врубали какую-то хрень. Так было и сейчас. После получаса созвона встреч с организаторами он наконец-то оказался в небольшой раздевалке, в которой готовились к бою еще несколько человек. Так, я сейчас графиком сверюсь. Скоро первый бой уже. Махнул рукой младший организатор Слава. Небрежно поправив, висящий на груди, пластиковый быч, он продолжил. «Катмин и тренер с вами? Кто в углу будет?» «Я один. Одного ассистента выделите, воду подавай». «Да Катмин не помешает. Может, сечка будет?» «Ну окей. Я тогда сам выйду ассистентом», кивнул Слава. «Переодевайтесь, разминайтесь. Скоро подойду». «Спасибо», кивнул Дубровин и повернулся к стоящим в раздевалке парням. «Добрый день». Услышав известное еще по работе многочисленное здрасте, он кинул сумку на деревянную скамейку и начал переодеваться. Неторопливо перевязав больные колени, он натянул свои тайские шорты. Стоят недорого, а выступать в них можно по сути, как в боксе, так и в боях без правил. Григорий Алексеевич стал разминаться. 50 отжиманий, 50 приседаний и бой с тенью на минуту по три подхода каждый. Здорово разогрели его. Спустя минут 20 Вернулся Слава в компании Катмина. Посмотрев на часы, он сказал. Ну, противник клетки уже. Идем? Дубровин слегка вздохнул, поднялся со скамейки и пошел на бой. Он знал, что будет трудно. Он знал, что сейчас его ждет новый противник, который захочет разбить его лицо в кровь. Единственное, чего он не знал до сих пор, это кто его соперник. Александр был прав. берсерком на это плевать. у больших мужчин есть одно общее свойство. Они, как правило, доблеки. Огромные и неповоротливые. Суровые и опасные снаружи. В большинстве случаев эти парни – самые открытые и простые люди. Наверное, это свойство – продиктованное природой. Даже посмотрев на большинство существ животного мира, вы сможете заметить, что гиганты вроде слонов и китов спокойны и безмятежны. В то время как гиены – шакалы. и прочие мелкие представители животного мира – просто комки ярости. Посмотрите на маленьких собачек. Самые маленькие вынуждены быть самыми агрессивными. Когда Григорий Алексеевич увидел своего соперника, то понял, что правило про самых маленьких и агрессивных будет работать на все 100 Стоящий в другом конце клетки боец весил максимум 92-93 кг. Едва входящий в рамки его веса боец был намного ниже. Короткие, мускулистые руки были скрещены на груди, а взгляд темных глаз не отрывался от поднявшегося на помост Дубровина. Когда Григорий Алексеевич поднял руку вверх, зал спортклуба зааплодировал. Не было рева трибун и криков фанатов, но молодые люди не могли не поприветствовать уже сидеющего бойца, который согласился выйти против гораздо более молодого и быстрого соперника. Григорий Алексеевич не ввел официальную статистику, и не знал подлинное количество своих боев. На память он мог прикинуть, что за последние три года турниров было около 60 При этом где-то в половине он одержал победу. Да, он не мог похвастаться без проигрышной победной серии. Его побеждали и не раз. Брали на болевой, забивали у каната или клетки, душили. Были моменты, когда и он подбрасывал соперника вверх и со всей силы вбивал канвас. что противник терял сознание. В основном, после пропущенного тяжелого удара справа, соперники падали и уже не могли подняться своими силами. Он ломал руки и ребра, точно так же душил и выворачивал суставы. Это была его личная война. Ринг-анунсер выступал невеликолепный Майкл Баффер, а диджей на пульте где-то сверху. Дубровина представили как опытного и всем известного участника турнира, по смешанным единоборствам и боксу. А его соперник Руслан, он наконец-то имя оказался молодым и перспективным. Все они такие, дебютанты. Пара слов о противостоянии мощи и молодости, опыте и скорости. В центр клетки вышел рефери, свел их в центре и коротко сказал. Три раунда по пять минут. Жду чистый бой и выполнения моих команд. В затылок и по спине не бьем. Удар ногой по противнику. в лежачем положении, только в корпус. Вопросы? Когда оба отрицательно покачали головой и разошлись по своим углам восьмиугольники, а зал снова разразился аплодисментами, Дубровин повернулся к сетке, коротко перекрестился и тихо сказал «Давай, Гриша, может, сегодня?» Раздался гонка, и противники сошлись в центре. Руслан решил сразу показать, кто хозяин в ринге, и с первых секунд бросился в атаку. Сначала он выбросил три-четыре коротких удара, которые развязали воздух прямо перед лицом противника. А потом резко попытался закончить бой одним ударом в прыжке с колена. К слову, у него почти получилось. Дубровин в последний момент успел подставить руку и чуть поддаться назад. Это его и спасло. Удар пришелся вскользь и по руке, но мощь была такой, что он невольно сделал несколько шагов назад. Со стороны могло показаться, что удар заставил его поплыть. И зрители закричали, вскакивая со своих мест. Это было ошибкой, потому что Дубровин даже не чувствовал боли. И тем более, ни о каком Гроге речи не было. Ошибался не только зал, но и представители команды его соперника «Добивай!» – заорал один из ассистентов. «Сопляки!» – равнодушно подумал Дубровин и вколотил левый прямой в челюсть несущегося на руслану Руслана. Удар скользнул чуть выше и пришелся в нос. Когда рука в перчатке пришлась в цель, его оппонент задрал голову вверх и тут же отступил назад. Зрители продолжали стоять, ожидая развязки, в то время как Дубровин заботливо спросил «Не ушибся?» Руслан дотронулся до разбитого одним ударом носа, посмотрел на вымазанные в крови пальцы и только довольно оскалился в ответ. Спустя миг Дубровин получил сокрушительный лоу по левой ноге, и тут же правый, прямой, влетел в челюсть. Да, парень, свой первый бой ты отрабатываешь на ура. Осторожнее после пропущенного удара Руслан не стал, но с дистанции колотил здорово. Кружа вокруг, более крупного и неповоротливого Дубровина, он стал пробивать короткие удары по ногам и тут же добавлял два-три удара в корпус. Григорий Алексеев терпеливо отбивался и ставил блоки выжидая своего момента. медленно поддавливая соперника в клетки. В середине раунда, после очередного лоу-кика, Руслан сделал полшага вперед и попытался пробить бэкфист с разворота Григорий Алексеевич, вместо того, чтобы отойти или попытаться закрыться, тоже пошел навстречу и пробил левый боковой через руку прямо в челюсть, разворачивающемуся сопернику. Ударная мощь более 100 кг врезались под ухо, и дебютант тяжело завалился на помост ринга. не доведя своей атаки до конца. Дубровин не стал его добивать. Развернувшись, он молча пошел в свой угол. В принципе, он мог бы сейчас броситься и колотить лежащего на полу парня до того момента, пока рефери не крикнет стоп и не вклинится между ними. Но он не хотел этого делать и не видел в этом никакого смысла. Он провел не один десяток боев и знал, что такое настоящий накал А парень завалился так, что уже не встанет. Точно под ухо. Всем корпусом. Заглядение, а не удар. Дурацкий бэкфист в уличной драке может и пригодиться. А в боях профессионалов одни понты только от него. Тем временем зал аплодировал. А Григорий Алексеевич прислонился к сетке и стоял с закрытыми глазами, просунув пальцы между железными нитями, ограждающими октагон. Зрители хлопали и хлопали, а он все стоял, не видя ничего вокруг. Еще один бой. Еще одна победа. Сегодня он не умрет на помосте. Сегодня он победил. Скоро нога начнет раскалываться от бешеной боли. А на лице появятся новые отметки, которых еще не видно в пылу боя Закрыв глаза, он заметил, что клетка не открыта. Зрители кругом затихли, и аплодисменты прекратились. Не было ни криков, ни разговоров, ни даже шепота. Просто в один момент словно выключили звук. Григорий Алексеевич увидел в первом ряду стоящего среди зрителей Александра. Деловой костюм сменили простые светлые джинсы и белая футболка, но улыбка и внимательный взгляд были все те же. Когда их взгляды пересеклись, мужчина сначала указательным пальцем дотронулся до века, а потом перевел его в сторону Григория Алексеевича. С полминуты он так стоял и улыбался. А потом Григорий Алексеевич вдруг понял, что он показывает не на него. Он показывает ему куда-то за спину Развернувшись, он увидел стоящего на ногах Руслана. Тот не был стойки а просто ждал, слегка сгурбившись и сжимая кулаки. Когда Дубровин понял, что бой еще не закончен, Руслан сплюнул кровью на канвас и медленно поднял руки в перчатках вверх. Дубровин знал, что после его удара нельзя было встать. Никак. Никому. Этот парень смог, слегка кивнув, Григорий Алексеевич шагнул своему сопернику навстречу. Следующая ошибка вышла жестокой. Руслан рванулся вперед, словно ракета, и снова попытался достать коленом своего соперника. Дубровин вполне шустро отскочил и вколотил двойку по защите. Его более шустрый противник отбил удары и резко бросился в ноги, сбивая Дубровина на канвас. Дубровин рухнул, не ожидая столь резкого прохода, и тут же попытался подняться. но Руслан решил его не отпускать. Сбив соперника с ног еще раз, он дважды коротко ударил правый в лицо Григория Алексеевича и попытался запрыгнуть в фуллмаунт, чтобы окончательно забить оппонента сверху кулаками. Попытка оказалась безуспешной, потому что массивная нога Дубровина тут же врезалась ему в грудь, и боец отлетел клетки. Перекатившись боком, Григорий Алексеевич успел подняться на одно колено, и тут же удар ногой в голову снова отбросил его на спину. Закрыв руками голову, он почувствовал еще несколько сильных ударов по перчаткам. Прежде чем он успел попытаться вырваться от наваливающегося сверху соперника, тот вдруг резко дернул его левую руку на себя, ушел вправо и всем телом принялся ее ломать, скрестив свои ноги у него на груди и вытягивая победу болевым. В последней яростной попытке Дубровин попытался вырваться из болевого. тремясь бросить ноги с себя. Но Руслан только сильнее выгибался, ломая ему сустав. Совершенно неожиданно в поединок вмешался рефери. Отцепив руки Руслана, он резко развел руки. Тот быстро подскочил и поднял победно кулаки в перчатках, празднуя победу. Но рефери тут же поскочил к ним и указал сначала на его угол, потом на хронометристы. Оказалось, они просто не услышали гонок. Григорий Алексеевич, потому что рука разрывалась от дикой боли, а Руслан потому что был источником этой самой боли. Вернувший свой угол, Дубровин уселся на подставленный славы табурет. Дав хлебнуть бойцу воды, парень сказал. «Зря не добил его, дядь Гриш. Сразу заколачивать нужно было. Я офигел, когда он поднялся. Знал бы, где упал, соломку подстерил, поморщился Григорий Алексеевич держась за руку. Как рука? Как?» Хреново, доходчиво. Дубровин посмотрел на Катмана, молча обмазывающего его бровь вазелином. Не рассек? Нет, пара ссадин, Ничего серьезного. Вы где его откопали, Слав? Тяжело отдуваясь? Спросил Григорий Алексеевич. Не знаю, дядя Гриш. Я сам московский. Только помогаю с организацией. Этот парняга – вольный стрелок. Сам пришел и подал заявку на турнир. Больше ничего о нем не слышал. Это не стрелок, это бронебойщик. Боец поднялся на ноги, в то время как хронометрист постучал по столу. «Десять секунд. Еще десять секунд, и снова в бой, Дубровин!» Прежде чем выйти из клетки Славик посмотрел на сидящего в углу противника Дубровина и тихо сказал. «Не мне вас учить, дядь Гриш, но я бы с ним в борьбу не лез. Измотайте его у клетка, повисите на нем с минуту-две, а потом тяжелыми в корпус. Слишком шустрый». Еще раз оглянувшись на соперника, он протянул капу. «Спасибо!» – кивнул Дубровин, зажевывая пластмассу. Похлопав бойца по плечу, Слава вышел из клетки. Спустя считанные секунды они снова остались в октагоне втроем. Подняв левую больную руку, Дубровин слегка поманил своего соперника. «Пусть знает, что он не боится. Пусть думает, что сейчас рука не раскалывается от дикой боли». В ответ Руслан только улыбнулся. Так по-доброму улыбнулся и покачал головой. Да, Гриш, он понял, что с твоей рукой и шансы своего не упустит. Прыжок и удар с колена вместе с ним был уже традиционным началом стычки Дубровин снова успел отклониться, но его ждал неприятный сюрприз. Когда он отходил в сторону, уже приземлившись на помост Руслан, резко развернулся и удар ногой врезался по больной руке. Левое предплечье отдало дикой боли. в то время как противник и не думал останавливаться. После успешного удара с разворотом он добавил еще два лоу по ногам и снова пошел в размен. Второй пропущенный Русланом удар вышел апперкот. Когда молодой боец заколачивал Дубровина у сетки, тот резко сделал шаг вперед, и его соперник снова словно с интересом поднял голову вверх после пропущенного удара. Совершать предыдущую ошибку Дубровин не собирался. И бросился на добивание, в то время как его оппонент старательно пытался выжить после пропущенного. Бах, бах! Еще два удара, и парень падает на спину, словно подскользнувшись Дубровин бросается сверху и пытается его забить, но тот отчаянно извивается и закрывает руками корпус и голову, принимая все удары либо в перчатки, либо по плечам. Когда бешеный спуск Дубровина чуть прекратился, Руслан резко оттолкнулся. и снова поднялся на ноги. С минуту Дубровин бегал за ним. Но шустрый парень только бил по ногам с дистанции и здорово избегал ближнего боя. Спустя полторы минуты Дубровин все-таки его догнал. Еще два удара, и Руслан снова падает, закрывая руками голову. Дубровин продолжает молотить его по голове, когда звучит гонка. Рефери оттаскивает дуба, в то время как Руслан с трудом поднимается и плетется в свой угол. Хорошо. Слава обмахивает Дубровина огромным белым полотенцем. Он из железа, что ли, сделан? Устало спросил Григорий Алексеевич. Да, стальной мужик. Согласился ассистент-организатор. Еще три минуты. Еще раунд, так же его поколотить. И все. Спасибо, не думал, что все будет так просто. Вздохнул Дубровин. Рефери снова свел их в центре ринга. Посмотрев на бойцов, он сказал. Последний раунд. Хороший бой. Пожмите руки. и закончите его красиво». «Отличный бой, дедушка!» впервые заговорил Руслан, протянув руку в перчатку. От былой изможденности не осталось и следа. «Дальше будет интересней, внучок!» Дубровин хлопнул по ладони оппонента и сделал шаг назад. Руслан снова улыбнулся и также отступил в свой угол. Спустя секунду раздался гон, и оба бойца снова рванули навстречу друг другу.